Глава 4. Искусство контакта Вот с такой поистине чудовищной силой встретился капитан исследовательского звездолета Илья Сергеевич королёв И не было возможности остановить Олит, но он пока об этом не знал. Общались между собой Олит в волновом диапазоне, можно сказать ментально. Но при необходимости могли воспроизводить все, что встречали во Вселенной, потому что педантично фиксировали. Зачем? Объяснить не могли. Да, в общем-то, и не задумывались над этим вопросом. Просто так повелось. Имен не имели. Их заменяла уникальная энергетическая матрица, подобно ДНК у человека, которая была индивидуальна и узнавалась всеми Олит. Размышляя над прошлым, анализируя настоящее, один из Олит левитировал в своем звездолете над планетой Руид и не мог постичь происходящего. Корабли Олит этого сектора продвигались вперед, воссоздавая Вселенную в первозданном виде — и встретили эту планету. На ней присутствовали биологические существа с определенной степенью разумности, а вокруг планеты вращались примитивные космические аппараты. Недолго думая, молит поступили как всегда. Разложили все несовершенные технические средства, созданные недоразвитыми биологическими существами. Вырастили на планете базу, и начали процесс программирования первочастиц, необходимой для стерилизации планеты от заразы под названием «жизнь». Оллет не испытывали никаких эмоций и угрызений совести по этому поводу. Древние проповедники поработали на славу. На поверхности планеты обосновалось небольшое количество разумных существ и очень большое число других созданий. Все это подлежало разложению. Приготовления к разложению шли обычным порядком. Но вдруг неожиданно вынырнул звездолет несовершенных существ и вступил в контакт с теми недоразвитыми, которые находились на планете. Он, Оллетт, которому поручили проведение операции по зачистке планеты по имени Сист, перевод условный, принял решение уничтожить или разложить этот звездолет вместе с биологическими существами на первой частице. Для этой цели направил истребитель с установкой преобразования материи, но все пошло не так, впервые в обозримой или уже новой истории Олит. Истребитель в режиме визуально-волновой маскировки вышел на курс атаки, готовясь задействовать установку преобразования, как вдруг пришельцы что-то почувствовали и рванулись к планете. пилот истребителя олит условно именуемого Лос, такого маневра не ожидал, не успел поймать в прицел корабль этих существ. Однако такая оплошность его не остановила. Он решил довершить дело в атмосфере планеты и ринулся вслед за звездолетом, поймал в прицел и произвел выброс разлагающих частиц. Но не тут-то было. В последнее мгновение звездолет сманеврировал а поток частиц прошел мимо. В тот же миг звездолет произвел множественный залп своим несовершенным оружием. Атака звездолета стала такой неожиданной, что лос на миллионную долю секунды задержался с маневром. Залп настиг его истребитель, и в результате многочисленных попаданий защита не выдержала, и истребитель, потеряв управление, рухнул на поверхность планеты. Пилот перестал анализировать и воспринимать окружающую действительность, В сознании все завертелось, потом сжалось в одну маленькую точку, и наступила темнота. Лос пилотировал космический истребитель, находясь в специальном коконе, сотканном из управляющих молекулярных кластеров, который его и спас. Сист в это время внимательно наблюдал за происходящим и не мог адекватно отреагировать. Такого не случалось никогда. Никогда никто Олит не сопротивлялся. Истребитель подбит и рухнул на планету. Лос жив. просто отключился, произошла незапланированная перегрузка его систем и сработали защитные кластеры. Правда, на мгновение пришла мысль, что лос отправился в вечное странствие. это вывод не поддавался осмыслению. Олит могли прекратить существование только по собственной воле, но это случалось крайне редко. Лишение существования насильно – нонсенс, который не укладывался в парадигму мировоззрения Олит. Впервые кто-то посмел противиться их воле. Сист почувствовал, как его сознание ищет объяснение произошедшему, но не находит. Он навел прицел на место падения истребителя и звездолета пришельцев, уже было хотел задействовать установку, уничтожив все, но в последний момент удержался. Лос, пилот истребителя, находился там, внизу. Олит не могли отправлять своих соплеменников в вечное странствие. сис решал, что делать. Как спасти Лоса, если он еще был здесь, в этой вселенной? Обольщаться не стоило. Эти размышления всего-навсего давали временную оттяжку неотвратимой развязки. Он направил свой звездолет к поверхности планеты. Системы наблюдения показывали, что пилота куда-то транспортируют. Сам пилот никаких сигналов и признаков активности не подавал, на запросы не отвечал. Возникало подозрение, что он ушел в последнее странствие и слился с Вселенной. Лос прекратил свое вечное существование, Такой вывод просто не укладывался в сознании Систа. До сего времени ни одна особь Олит не прекращала свое существование насильственно, только если она сама этого не захочет. Сист взял курс на место, где обитали эти биологические, несовершенные существа, несомненно имеющие представления о космоплавании. Предстояло разобраться, как и чем они сбили истребитель, который сбить невозможно. Для решения такой задачи Необходимо общение с этим странными существами. Сист быстро прокрутил все аудио и видеозаписи этого вида, снятые с их инфосистем. Без труда изучил язык и попытался выйти на связь в волновом диапазоне. После некоторой заминки связь установилась, и Сист потребовал объяснений случившегося по видеоканалу. Объяснения обескуражили. Казалось, что эти существа и не думали нападать, а просто не хотели быть разложенными на частицы. Но еще больше удивило то, что они спасли пилота Лоса, которого тут же выдали, завернутого в управляющий кокон истребителя. Они спасли существование одному из Олит. Это требовало доклада Совету Цивилизации и общего осмысления всей расой. Сист гравитационным лучом втянул Лоса в звездолёт и тут же отправил в специальную камеру реабилитации, так как была небольшая надежда на его спасение, а сам направил корабль в космос, где послал сообщение братьям по разуму о случившемся. Получив сообщение Систа, Уоллит озадачились необычностью происшествия и приняли решение приступить к осмыслению. Положительные окраски к этому добавила информация о возвращении к существованию пилота Лоса. Осмысление могло длиться долго. Олит не торопились. Во время размышления и до принятия решения все действия на планете прекратились. Сист с Лосом тоже находились в состоянии осмысления, погруженные в общий поток обмена мнениями, и ничего вокруг не замечали. В то же время Лос, вернувшись к существованию, анализировал произошедшее и передавал свои ощущения собратьям во время отключения разума и возвращения к существованию. Эта информация крайне волновала Олит, болезненно относящихся к окончанию своего существования или попросту смерти. Передав всю имеющуюся информацию, он уже пассивно участвовал в процессе обсуждения, А когда им перестали интересоваться, решился на рискованный шаг, что, надо сказать, не свойственно Олит. Видимо, в момент падения истребителя и отключения сознания у него какая-то система дала сбой. Внезапно Кокон Лоса пришел в движение и раскрылся. Полупрозрачная субстанция, из которой состояло его тело, посверкивая огоньками внутренних систем, если так можно сказать, воспарила в рубке управления звездолета. ЛОС некоторое время приходил в себя, активируя различные процессоры памяти, потом задействовал информационный кластер и аналитическую систему, зорко наблюдая за систем, опасаясь, что он тоже может выйти из состояния осмысления. Все действия лосса отличались крайней аллогичностью. Олит не мог так поступать, но поступал. Аналитическая и информационная системы выдали интересующие ЛОСа сведения. Он просматривал недавние события, которые чуть не отправили в измерение небытия. Его интересовали мотивы этих несовершенных созданий, жизнь которых длилась мгновение. Он не понимал их действий. Зачем сбивать, потом спасать? Возникал конфликт его искусственного сознания. Задача требовала решения. Без решения сознание могло зависнуть надолго. Он это знал и пытался ее поскорее решить. Анализ показывал, что существа не шли на поводу событий, а активно сопротивлялись воздействию извне, при этом подвергая свое существование опасности. Лосу даже показалось, что они шли на это намеренно. Существа увели свой корабль из-под удара его истребителя, хотя видеть его действия не могли. Более того, смогли сделать массированный залп примитивным оружием. И он, высшее существо, абсолютное создание Вселенной, не сумел среагировать, потому что не ожидал такого ответа, не просчитал такой вариант развития событий. Им руководило стремление выполнить поставленную задачу. И вот когда все эти факторы, вместе взятые, на малую долю секунды отвлекли Лоса. зал попал в истребитель, перегрузил его энергетический щит, и тот отказал, пропустив рой боеголовок к корпусу, не выдержав удар, истребитель рухнул на планету. Лос анализировал события по наносекундам. и пелена величия постепенно спадала с его разума, сам собой напрашивался вывод об уязвимости Олит. Но все же удивляло поведение этих существ, они быстро его подобрали и увезли на свою базу. Аналитическая система, интерпретировав все их действия как спасение пилота, то есть его лоса. Истребитель оставили этим существам, просто потому, что он стал не нужен, можно без труда создать другой. Но и тут не обошлось без удивительных наблюдений, Обломки бережно собрали и поместили в ангарно-хранение. «Какая забота!» – промелькнула в сознании Лоса оценка, не положительная и неотрицательная. Оценка ситуации могла быть одной, объективной. Но в сделанном выводе просматривались эмоциональные оттенки, то, чего уволит, просто не было. С другой стороны, таких ситуаций тоже никогда не возникало. Проанализировав данные и не придя ни к какому выводу, Лос решил понаблюдать за ними. Возможно, это станет ключом к пониманию их поведенческой мотивации. Он наблюдал. Вот особи прикоснулись к универсальному управляющему контуру истребителя. И Лос, сам не зная почему, активировал его на адаптацию к объекту. Таких объектов оказалось два. Он решил наблюдать дальше. Адаптирующие кластеры проникли в организм существ и стали быстро формировать центры обратной связи в сознании. Существа, заметив это, забеспокоились. Тогда Лос обособил кластеры, ограничив процесс их распространения в этих несовершенных, а логичных организмах, как ни странно, наделенных сознанием. Становилось понятно, не таким уж примитивным, но очень уязвимым. Через некоторое время они успокоились, их слабые электромагнитные импульсы стабилизировались. Чем дольше наблюдал Лос, тем больше и больше проявлял заинтересованность. Оказалось, что разумные особи имеют разные виды. Одни из них летали и пробовали пробиться в закрытую зону по воздуху, но лос не позволил, создав барьер на границе облачности. Другие ползали и отличались по виду и строению. Температура их тела была настолько низкой, что их почти не было видно в инфракрасном диапазоне. Все три вида работали вместе. А вот особи, в которых развивались контактные кластеры, на механических приспособлениях направились к базе по производству и программированию исходного материала. Охранные системы базы активировались, но ЛОС ввел коды опознавания кластеров. После этого, без всякого сопротивления, они достигли зала готовых форм. Вот тут ЛОСу пришла гениальная идея. Он ввел коды активации готовых форм на проникновение в организм этих существ, с последующей заменой внутренних органов на более совершенные копии. Да так, чтобы они об этом не догадались. По сути, после этой операции особи становились почти такими же, как Олит. Что явилось побудительным мотивом для такого неслыханного действа, навсегда останется загадкой. Он сам ни теперь, ни в последующем не сможет объяснить этого сиюминутного порыва, который приведет в будущем к масштабным изменениям всей Вселенной. Но это потом. А сейчас все получилось. Особи ничего не заметили. Даже то, что теперь их несовершенные машины стали абсолютно другими. И снова лос задался вопросом, зачем он все это делал. Ответить не мог, не понимал. Но люди бы сказали так, из чувства благодарности за спасение. Однако чувств у Олит вообще не было, как не было и других мотивов. Скорее всего, это научный интерес. Лос просто ставил эксперимент. Такое объяснение поведенческой мотивации вполне устраивало его сознание. В этом случае он действовал вполне логично, никто из сопременников его за это не осудит. Теперь все свое внимание он перенес в поселение этих биологических существ, которые накрывал примитивный энергетический экран. Вставала дилемма, что делать с этим поселением? Сист подарил им возможность жить дальше на планете, но все могло измениться после осмысления. Проанализировав, Решил, что будет оптимально оставить поселок как есть. А события развивались дальше. Эти двое прибыли в поселение и направились в ангар, где уже восстановился истребитель Лоса. Они подсоединили управляющую консоль в рубке истребителя, и Лос решил задействовать подготовку пилотируемого полета. Вихрь частиц с программным полетным обеспечением запеленал обоих измененных существ точно в такие же коконы, в котором он находился сам. Установилась нейросенсорная связь существ с истребителем Лоса. Лос тут же подключился, и его сознание затопило волна эмоций, чувств, и еще бог знает чего. Он даже на мгновение впал в ступор, потеряв концентрацию, вышел из контакта. Настолько сильно шокировало состояние людей. Но то, что эти крайне необычные проявления нейросенсорного контакта, человеческие эмоции, он не знал. Неизведанное притягивало его со страшной силой. Теперь он подключился осторожно, вновь ловя биотоки существ, несущих большие массивы неизвестной информации и еще чего-то, что будоражило сознание, у людей это называлось воображением. Лос продолжал прыгать с одного потока импульсов коллоидного мозга на другой, не понимая, как может столько информации храниться в таком небольшом объеме. Нет, уже не коллоидного. а самого совершенного во Вселенной сознания, которое содержало в себе личность этих особей со всем накопленным жизненным опытом. Поэтому они так и будут ощущать себя людьми, если им, конечно, не сказать о перестройке. Лос даже не задавался вопросом о гуманности своего эксперимента. Разве подопытную мышь спрашивают, хочет она или нет, чтобы над ней экспериментировали? Нет, конечно. Так и здесь. Этот вопрос даже не возникал в сознании Лоса. Он знал одно – что совершил несомненное благо для существ, сделав их жизнь почти вечной. Илья и Альбина испуганно отпрянули, когда вокруг завихрились смерчи частиц, попытались отмахиваться от них, но куда там. Рой становился все плотнее и плотнее, пока не стал непроницаемым, а потом они вовсе оказались спеленутыми в мягком коконе. Сознание затопил ужас, попытки вырваться из кокона не увенчались успехом, оставалось самое трудное — Смириться с неизвестностью и успокоиться. В конце концов, успокоились. Осмотревшись внутренним взором, оба неожиданно для себя поняли, что в их сознании кто-то стучится, пытаясь наладить контакт. Но не словами, нет, а каким-то сочетанием импульсов. «Альбина, ты чувствуешь это?» — выкрикнул Илья, вопрос-мысль. По крайней мере, так ему казалось. А на самом деле он послал импульсы вместо голоса, и Альбина приняла. «Да». Он воспринял ответ как крик. Пока сознание так интерпретировало сигналы, адаптируясь к новым условиям и коммуникациям. Они замолчали и прислушались, перестав биться в управляющих коконах. Теперь оба напоминали мух, попавших в паутину. «Что с вами сейчас было? Вы же хотели пилотировать истребитель. Так почему пытаетесь вырваться из управляющих коконов? Я не могу интерпретировать такую реакцию на ваше же желание». Услышали они постороннюю мысль. «Кто здесь?» «Кто ты?» — выкрикнули оба одновременно. «Я пилот-истребителя, которого вы спасли. Лос. А сейчас вас спас я. Так что это было с вами?» Илья сообразил, в какую ситуацию попал. Контакт продолжался. Если сказать, что это страх, отчаяние, их могут понять неправильно. Поэтому решил ответить нейтрально. Это эмоция удивления, самопроизвольная реакция организма на неизвестную обстановку. Очень сильная реакция. Я даже приглушил поток передачи. «У нас эмоций очень много, а есть еще и чувства», — поддержала разговор Альбина. «Кстати, мы с тобой коллеги, я тоже пилот», — пытался продолжить разговор Илья. И к своему удивлению услышал ответ. «Но ты не такой, как я. Ты был примитивным. Теперь вы оба — бессмертное совершенство. Так что, все еще хотите полететь на моем истребителе?» Двух мнений быть не могло. Оба хотели, но у обоих в голове бился вопрос. кого же они теперь. Лос услышал их мысли. Единое информационное пространство позволяло, решив ответить. Вы теперь лучше, совершенней. Зачем вам вообще думать об этом? Мой великий дар изменил вас навсегда. Примите как данность, а теперь как управлять истребителем. Просто представьте его мысленно и подумайте, что бы хотели сделать. Эти сигналы преобразуются в понятные для него команды, и всё, летите. А как же управляющая система? Вы и есть управляющая система. Все остальные составляющие только исполняют ваши команды. Вы здесь пилоты, навигаторы, связисты, бортмеханики и еще бог знает кто. Ну так что, летите? Илья представил истребитель, планету, космос. И тут же сознание взорвалось информационным потоком. Зрение сразу расширилось, включилось видение в различных диапазонах. Он увидел себя и Альбину со стороны, висящими в коконах. Потом в сознание всплыло устройство истребителя. Такое чувство, что ему поставили расширитель памяти с базой данных. Теперь он знал, как управлять истребителем. Задействовал гравитационный генератор и бесшумно вылетел из ангара. Мощные двигатели, готовые унести истребитель ввысь, наполнились энергией, устремляя хищное тело в темное небо, туда, в космос, на орбиту планеты. Странно. но ускорение не вдавило в кокон, сила тяжести не ощущалась. Благодаря новым знаниям быстро понял, в чем фокус. В работе специальной установки, убирающей гравитоны, сверхмалые частицы, вызывающие силу тяжести. Сделали полный оборот вокруг планеты. Истребитель управлялся так, словно был их продолжением. Альбина, наконец, пришла в себя и включилась в работу. «Вот эта техника! Да, капитан?» Я даже представить себе не мог, что такое может быть. Возьми на себя обработку полетных данных. Круто. Мы выполняем сложнейшие функции бортовых интеллектуальных систем, а наши реакции даже быстрее». Лосс наблюдал за ними. Люди вели себя, как дети, примерно в такой аналогии он думал, но решил дать им возможность порезвиться. Истребитель слушался и реагировал на любую команду мгновенно. Скорость и маневренность не поддавались описанию, вызывая восхищение. Наконец, вдоволь налетавшись, Илья решил прояснить вопрос «А что дальше?» «Лос, ты здесь?» «Да, вы излучаете такой спектр незнакомых мне волн, что я не просто не могу оторваться от наблюдения за вами». «Это эмоции, Лос. Восхищение твоим истребителем. Одна из самых положительных эмоций». «Эмоции. Положительные. Видимо, есть отрицательные». «Как у вас все сложно?» «Не сложнее, чем управлять этим чудом техники?» «Чудом? Что такое чудо?» В разговор включилась Альбина, решив поддеть лоса «Чудо — это то, чего не может быть, но есть». «Звучит а логично. Я сейчас подключу вас к своей информационной матрице и попробую понять. Только боюсь, что меня снова затопит волна вашего чего-то». «Ну, ты распредели информационные потоки, чтобы не затопило». Нас же твой вал информации не сносит. Я вас адаптировал. Ну а уж себя-то ты точно сможешь адаптировать для общения с нами. Я попробую». И действительно, подстроил контуры восприятия и анализа информации, поступающей от людей. Обособил обработку на удаленном сервере и стал все понимать гораздо лучше. Посмотрел на людей их глазами и понял, что не так все плохо. В их понимании жизнь прекрасна, а не стабильна, как у него». Он решил еще раз испытать, почувствовать их эмоции, как в начале при взлете, и снял все ограничения в управлении истребителем. Тут же пилоты почувствовали полную власть над машиной. Перед ним открылись ее полетные возможности и огневая мощь. Земные боевые крейсеры, по сравнению с этой машиной, представляли собой детские игрушки. Альбина, как показалось Илье, даже завизжала от восторга, адреналин зашкаливал. «Я тоже такой хочу!» Вообще, думаю, нам пора познакомиться. Меня зовут Илья, я мужчина, и капитан звездолета «Ветер». А это Альбина, она женщина, пилот звездолета. Для чего они, имена? Для того, чтобы отличать людей и не людей друг от друга, обращаться к кому-то конкретно, имя дается один раз и на всю жизнь. Понятно. А что это значит, мужчина и женщина, в чем отличие? Долго объяснять. «А нам торопиться некуда», — отреагировал Лос. «Посмотрите на свои сканирующие системы». Перед мысленным взором Ильи Альбины возник огромный звездолёт. Они даже растерялись от неожиданности. «Давайте продолжим общение у меня. Заводите истребитель в ангар. Альбина получит такой же», — добавил он. Альбина внутренне захлопала в ладоши. Лосу эта эмоция очень понравилась. «Полетели?» — послал ей мысленный вопрос Илья. можно подумать, у нас есть выбор». Лос ничего не понял из этого диалога, но истребитель с людьми взял курс на транспортный ангар звездолета. Такой маневр его обрадовал, он решил продолжить общение с людьми. Теперь они, люди, после перестройки организма, могли общаться в волновом диапазоне. Лос наблюдал, как истребитель, филигранно отрабатывая маневровыми генераторами, плавно вошел в створ ворот транспортного ангара. Убедившись, что все нормально, закрыл ворота и пригласил людей в центр управления звездолетом. Илья и Альбина тем временем ломали голову над тем, как освободиться от управляющего кокона. Лосс с интересом наблюдал. Это был своего рода тест на зрелость. Илья, понимая, что управление происходит за счет подачи мысленных команд, представил себя стоящим без кокона. Мгновенно кокон стал, исчезая, расслаиваться на мельчайшие частицы, всасываясь в управляющую консоль. Альбина быстро сообразила и проделала ту же операцию. Они стояли, смотрели друг на друга и улыбались. «Внешне все нормально», — она мило улыбнулась, оглядывая Илью. «Конечно, нормально», — поспешил он ее успокоить. Только у самого уверенности в голосе не было. «Здесь нет воздуха, но как тогда мы разговариваем?» Внезапная мысль заставила запаниковать Альбину. «Думаю, мы общаемся мысленно. Кажется, что это обычный разговор, но мы молчим». Только вот находимся в безвоздушном пространстве и по-прежнему живы. Значит, мы все же стали другие. Давай оставим этот вопрос до лучших времен. Нас ждет Олит. Алос их действительно ждал в центре управления своим кораблем, который представлял собой своеобразный форпост Олит в этой части Вселенной. Наконец, люди вошли и замерли, разглядывая удивительное создание, парящее посредине иллюзорного зала. Почти прозрачные, как медуза с бегающими огоньками внутри, огромной головой, верхними конечностями, похожими на щупальца, и нижними, похожими на паучьи лапки. Огромные глаза, рта и носа не было. Весь производил приятное, притягивающее, а не отталкивающее впечатление. Чего бы ни сказал Лос о людях. Более уродливых существ, чем они, он не встречал. Его очень удивляло несоответствие формы и содержания. Сознание у них удивительное, наполненное образами и светом. При этом все остальное оставляло желать лучшего. Но ничего, мы их усовершенствуем, — анализировал Лос, забыв, что люди могут общаться в волновом диапазоде. Илья и Альбина уловили его мысли и отреагировали сдержанно. Конечно, мы не идеальны, но и вы не красавцы. И вообще это вопросы эволюции. Надеюсь, ты не страдаешь ксенофобией. Ведь разум может помещаться в самые необычные формы. Согласен, оставим это. Я слишком откровенно мыслил. Теперь мы видим друг друга. Такой чести еще никто не удостаивался. Вы первые. Меня зовут Лос. Это приблизительный перевод на ваш язык. Очень приятно. А почему вы не общаетесь с другими расами? В этом нет необходимости. Мы совершенные и должны привести Вселенную в первозданный облик. «А кто вам это поручил?» «Никто. Мы сами это поняли. А если вы ошибаетесь и ваше предназначение в другом?» «Вопрос непонятен. Мы не можем ошибаться. Мы совершенство, вершина вселенской эволюции». «Да, от скромности вы не умрете. И что же вам, никто не оказывал сопротивления?» «Почему же? Оказывают иногда, но недолго. Потом уходят преображенными во Вселенную». «Какой-то религиозный бред». Такое чувство, что вы это делаете без всякого смысла. Мы есть неотразимая сила. Нас невозможно остановить. Мы проникли во все тайны мироздания, и поэтому преобразуем Вселенную. Зачем? В чем смысл? Вселенная эволюционирует, и остановить эволюцию даже вам не под силу. Оставим дискуссию по этому вопросу. Вы скоро сами все поймете. То, что мы делаем, цивилизация Оллет осмысливала долгое время, Точно так же, как сейчас анализирует вас, ваши поступки выходят за рамки нашего понимания. Вы спасли меня, представителя Олит. Значит, не можете подвергнуться разложению. Что с вами делать, решает целая раса Олит. Для нас большая честь такое внимание. Но чем мы его заслужили? Своим нестандартным поведением. Я вот вышел из состояния обсуждения, чтобы лично пообщаться с вами. Правда, для этого мне пришлось немного адаптировать вас, приблизить к нам. — Как это? — посмотрел Илья на Альбину. — Мы остались такими же, как были. — Нет, вы усовершенствованы мною, но поймете это позже, когда перед вами откроются другие перспективы. — Лос, прежде чем продолжить общение, предлагаю познакомиться с нашей цивилизацией. Это позволит тебе понять нас гораздо лучше. — И как? — Просто мы откроем свои сознания, а ты все перепишешь. Предложение хорошее. Я, в свою очередь, дам вам информацию о нас. Вот и договорились. Взаимный обмен информацией к обоюдному удовольствию прошел хорошо. Илья с Альбиной теперь знали, кто перед ними, и что эти совершенно безэмоциональные существа сотрут с лица их галактику, если посчитают целесообразным. В свою очередь, Лос почерпнул и открыл для себя столько нового, что впал в ступор. Эта человеческая раса такая разнообразная, столько всего интересного. Ему захотелось все испытать на себе. Особенно нравились чувства и ощущения. Дальше общение пошло легче. А как нам активизировать наши способности? Так же, как управлять истребителем. И действительно, Альбина подумала о поселке, и тут же перед ее внутренним взором образовалось изображение с поселком, по которому бродили люди. Илья представил звездолет, и смог увидеть все, что хотел, вплоть до вахтенных. Потом они оба потянулись к базе Олит. Пришло понимание, что это такое. Просто завод по производству нанороботов с особым программным обеспечением, которое позволит в будущем стерилизовать планету. Да, дела. Вот это размах. Согласен. Вопрос в другом. Что делать дальше? Вопрос вопросов. Ты же знаешь, что олет ни перед чем не остановится, если задумают преобразовать этот сектор пространства. И что интересно, это может случиться в любой момент, как только закончится их осмысление, решение будет принято. Тут ты права. У нас может быть две минуты, а может быть сто лет. Я вот что предлагаю. Давай осмотрим этот колоссальный звездолет и попробуем его угнать. Нормальное предложение. А система безопасности? Где ты ее видишь? Мы теперь такие же, как они, вот только мыслим по-другому. Не забывай, тут еще один, а может не один. Для того, чтобы угнать звездолет, надо их нейтрализовать. Ты что, предлагаешь убить? Нет, ну что ты. Хотя это был бы идеальный выход. Звездолет здесь один. Пока они будут разбираться, что к чему, мы успели бы организовать оборону в нашей галактике. Илья напряженно думал и анализировал. А ведь ты права. Здесь всего один звездолёт. Кого им бояться? Альбина не дала ему продолжить. Нет, посмотри на них. Они беззащитные, как дети. На первый взгляд, да. А как лихо преобразуют пространство. Ты видела? Конечно. Вот поэтому и нет. Через сто лет, через тысячу, через миллион они вернутся и всё поймут. И тогда полномасштабная война. У нас есть небольшой шанс предотвратить её. Мы с тобой кто сейчас? Контактёры. Возразить тут нечего, ты права. Тогда сделаем проще. Оставим сообщение Лосу, берем истребитель и отправляемся в поселок. сообщение не надо. Как только он закончит свою медитацию, сам с нами свяжется. Такой проблемы с теми возможностями, которые у нас появились, теперь нет. Тогда, может быть, отправим информацию в метрополию? Илья, ну что ты как маленький? Кто в такую информацию поверит? Ну сам подумай. А в лучшем случае подумают об отправителе, как о сумасшедшем. И что делать? Вот завел, что делать, что делать. Полетели спасать галактику. Впрочем, мы уже этим занимаемся. Они без труда нашли транспортный ангар. Илья направился к подаренному истребителю, а Альбина пошла к другому, стоявшему рядом. Ты куда? Вот наш. Если помнишь, Лос мне тоже подарил истребитель. Дотронулась до обшивки. Та слегка взволновалась, и в ту же секунду протаял люк. Илья только сокрушенно покачал головой. Альбина быстро прогрессировала, приспосабливаясь к новым способностям. Наслаждаясь ощущениями и властью над машиной, он вывел ее из транспортного ангара корабля, остановился, поджидая Альбину. Его разбирало любопытство, как она справится с ролью пилота на незнакомом истребителе. Ждать долго не пришлось. Через несколько минут из створа ворот звездолета, как из катапульты, выбросила истребитель Альбины, и за считанные секунды он исчез на обратной стороне планеты. Илья забеспокоился, вызывая ее, но напрасно, услышав в ответ короткую фразу, полную восхищения. «Отличная машина! Просто совершенство!» «Ладно, я на планету в поселок, оставь свой истребитель за силовым полем в режиме маскировки, чтобы не пугать колонистов». «Хорошо», — весело ответила она. А Илья сориентировался в пространстве и стартовал к планете, плавно входя в ее атмосферу. Начинался день. Светило лениво выползало из-за горизонта, окрашивая местность в призрачный розовый цвет. Илья поднялся на борт звездолета «Ветер». Через некоторое время подоспела Альбина. Посадку истребителя в поселковый ангар не заметили. Солнце только показалось из-за горизонта, и колонисты еще спали. Оставив истребитель в ангаре, Илья вернулся к звездолету, спать не хотелось. В каюте его встретила Альбина в соблазнительном наряде. «Ну что, давай проверим, как повлияли новые способности на наши постельные отношения?» «Давай», целуя ее, прошептал Илья, но сначала в душ. «Я жду». Новые способности никак не повлияли на любовные отношения, скорее укрепили их. Теперь они могли заниматься любовью столько, сколько хотели, и никакого утомления, кроме удовольствия. Но всему приходит конец. Пришел конец и этому романтическому процессу. Ожила связь. Вахтенный доложил, что к капитану пришел глава администрации поселка Константин Северов. «Проводите его в кают-компанию. Я скоро буду». «Вот так, дорогая. Пора за работу. Ты со мной?» «Думаю, ты справишься без меня. Я займусь наведением красоты». Илья привел себя в порядок, оделся и отправился навстречу. В кают его уже ждал Северов. С первого взгляда стало понятно, что он обеспокоен. «Доброе утро. Извини, что рано, но мы всю ночь провели в научном центре, составляя вероятностную модель будущего. Она получается весьма безрадостной. А тут еще ночью заметили, что активизировалась база инопланетян. Наблюдатели видели сполохи и какие-то раскаты». «Ты завтракал?» «Нет, не успел. Илья заказал завтрак Константину и себе». «Информация не радует, и Олит на связь не выходит. Выйдут или нет, неизвестно». Вошла Альбина, поздоровалась и уселась за стол. «О, вы уже завтракаете, и я что-нибудь закажу». Константин продолжил, внимательно на нее посмотрев. «Странные эти Олит. Если твоя теория про частицы верна, то от них можно ждать чего угодно». «Я о том же. Ума не приложу. Что теперь делать?» «А что делать? Улетать?» — подала голос Альбина. «На чем?» — сокрушенно покачал головой Северов. «Да хоть на нашем корабле. Сколько у вас колонистов?» «Осталось пять тысяч. Наш звездолет оснащен камерами низкотемпературного сна. Я думаю, все поместятся. Ты переговори с народом, а я пойду готовить корабль к отлету. Дело заварилось серьезное». «Погоди, Илья. А кто же нас выпустит? Собьют, как только мы поднимемся». «Не волнуйся. Это мы берем на себя». «Ну ладно». Константин, недоуменно пожимая плечами, пошел обратно в поселок. Илья вызвал помощника, который прибыл через некоторое время и, изогнув змеиное тело, ожидал. «Ситуация складывается так, что нам нужно убираться с планеты». «Куда убираться, капитан? Если мы только двинемся, нас тут же уничтожат инопланетяне». «Не уничтожат. У меня есть план ухода и прикрытия звездолета. А вот если останемся на планете, погибнем точно». А так шанс вырваться есть. Я понял, капитан, прошипел СОСТ. Что нужно делать? Мы забираем колонистов, иначе они погибнут. Готовьте отсеки низкотемпературного сна к загрузке. Как только всех разместите, стартуем и берем курс на центральные миры. сос быстро озадачил навигатора, который тут же погрузился в расчеты. А помощник уже отдавал необходимые команды. Жизнь входила в обычное предстартовое русло. Совсем другая ситуация складывалась с колонистами. Жители пришли в себя от сообщения главы поселения и после долгих споров разделились. Часть колонистов решила остаться, не захотев возвращаться. Константин сообщил о Илье. Тот ответил философски. «Что ж, каждый сам выбирает свою судьбу. Кто согласен лететь, пусть начинают посадку в звездолет. У меня все готово». «Понял. Направляю. Сам я останусь здесь». Не могу бросить своих людей и разделю с ними их судьбу. Ответственное и мудрое решение, правда, отдает самопожертвованием. Ну, таковы мы, люди, перед отлетом еще встретимся. Закончив разговор, пересказал его Альбине, та взволнованно подняла на него глаза. Их нельзя вот так бросать в неведении, нужно сказать правду. Можно, конечно, но тогда людьми овладеет безысходность, и они останутся здесь. Какая разница, где умирать? Наступила гнетущая тишина, нарушаемая работой приборов звездолета. «Я останусь с ним. Буду их защищать. А ты лети, спасая остальную часть поселенцев». И зло на него посмотрела. Илья понимал. Переубедить вот прямо сейчас не получится. И поэтому решил подождать, пока она успокоится. А там, может, найдется выход из сложившейся ситуации. Но все перевернулось в один миг. Дело приняло такой оборот, который они предвидеть не могли. В рубке заклубился вихрь частиц, и через несколько мгновений посредине образовался человек, как две капли воды, похожие на Илью. Дежурная вахта схватилась за бластеры, но Альбина их остановила движением руки. «Лос! Какое неожиданное появление!» — скрывая удивление, приветствовал его Илья. «Это легко. А вот цель, с которой я появился, вас удивит. Я проанализировал то, что узнал от вас, создал себе тело, как у вас. Хочу пожить среди вас, понять, что вы за существа. Такая противоречивая информация. Это потому, что мы живем в относительном мире, а вы создали себе почти абсолютный. Вы бессмертны, а наша жизнь — мгновение. Вот я и хочу понять, как в это мгновение вам удается пережить так много. Илья переглянулся с Альбиной. Та пожала плечами. Илья хотел заговорить, но не успел. Его опередила Альбина. «Лос, спасибо, что пришел». «Только люди не должны знать, кто ты, ну, вернее, что ты Олит. Они пока не готовы». «Я согласен. Говорите, что нужно делать». Илья сгладил эффект от появления Лоса, обратившись к дежурной смене, разъяснив. «Появление Лоса — это новые технологии телепортации. Мы с Альбиной испытывали новейшую установку. Продолжайте работать». И жестом пригласил следовать за собой Лоса и Альбину. Закрыв дверь в кают-компанию, вытер салбопот. Лосс мог бы предупредить, что появляешься. Не успел. Только закончил обдумывание. Вижу, вы собираетесь улетать, совершив тем самым самую большую ошибку. Альбина насторожилась. Какую? По энергетическому следу вашего звездолета можно отследить галактику, зараженную жизнью. По этому следу Сист без труда проведет операцию преображения галактики, придание ей первозданного вида. И что же делать в таком случае? Это смотря какие у вас цели. Цель одна – сбежать от вас. Невозможно. После обдумывания Сист вас найдет. А сколько будет длиться это обдумывание? По вашему летоисчислению не менее 100 лет. И какое, по-твоему, будет принято решение цивилизации Олит? Однозначно ответить нельзя, но скорее всего привести галактику в первозданный вид, так как вы представляете потенциальную угрозу в будущем даже нам. Проще говоря, уничтожите нас, всю нашу цивилизацию. Да, мы можем как-то защититься от вас. Обратите взгляд внутрь себя и все поймете. Наступила минутная пауза. Илья и Альбина осмысливали себя, понимая. Лос прав, людям не уйти от Олит. Те рано или поздно зачистят галактику и пойдут дальше. Спасти галактические цивилизации от напасти под названием Олит могло только чудо. И этим чудом были они, измененные. «Похоже, ты прав», — перешел на волновой диапазон Илья. «Спасения нет. Есть небольшая надежда на нас троих. Но сможем ли мы противостоять целой цивилизации?» «Почему на троих? А ты разве не с нами, Лос?» Я пока не ставил перед собой этот вопрос. И еще никто не противостоял Олит. Они прекращали свое существование исключительно случайно. И уж совсем редко по своей воле. Как поведут себя, встретив сопротивление, не знаю. Но ты же Олит, как бы ты повел себя? Задала вопрос Альбина. Я молодой Олит, всего несколько веков от рождения. Такой аналогии и опыта у меня нет. Я учился, когда встретил вас, учился преображать вселенную. Правда, мне странно, что мое спасение вызвало такую реакцию. Не всегда раса приступает к обдумыванию. А тут решение приняли единогласно. Ваш нестандартно разумный поступок вызвал ее. Возможно, этот участок Вселенной просто обойдут стороной в благодарность за сделанное. А что ожидает тебя за то, что ты остался с нами? Пока не остался, пока я думаю. Да чего тут думать, оставайся. Каждый олит волен сам выбирать, как получать жизненный опыт, где и с кем быть. Попробую побыть человеком. Вот интересно получается. Значит, вам можно жить и выбирать, а нам нет? — Получается, что так? — Поэтому я здесь, чтобы исправить эту несправедливость, помочь вам выжить. — Что ты предлагаешь? — Ветер нужно отправить в автоматическом режиме в другую сторону от вашей галактики, чтобы он оставил четкий след. По этому следу и пойдет Сист. — Ну хорошо, — заговорила Альбина. — А нам что делать? Сидеть здесь? — Нет. На нашем базовом корабле есть корабли, способные вместить такое количество людей, как у вас. и мы улетим туда, где провели изменения. Два раза в одно место улет не возвращаются». «Хорошо», — задумчиво заметил Илья. «А как мы будем жить на измененных планетах? Там же ничего нет. Вы же там все уничтожили». «Заберем с собой базу по производству и программированию первочастиц с планеты. Там есть уже готовый запас. И создадим на новом месте всю экологию заново. Да вы знаете как, это легко». Илья посмотрел на Альбину, Та, помолчав, просто сказала. «Других вариантов нет. Нужно попробовать этот. Пойдем к колонистам. Надо их просветить. Скажем, что ты брат Ильи и принес новую информацию о пришельцах». На то мы решили. Встали и пошли к колонистам, которые уже выстраивались на посадку в звездолет. Константин тоже был среди них. Илья позвал его, тот подошел. Он представил Лоса как своего брата. «Константин, есть новая информация о пришельцах». «Лосс сообщил, все меняется. Мне нужно выступить перед людьми и сказать им всю правду». Константин подозвал помощников и отдал какие-то распоряжения. Те сразу организовали поселенцев. Для того, чтобы было слышно всем, Илья задействовал внешнюю аудиосистему звездолета. Колонисты притихли и ждали, что скажет Илья. Илья говорил правду, опуская фантастические подробности. В конце он предложил улететь всем на другом звездолете на планету, где есть все условия для жизни. Колонисты молчали. Слишком шокирующей была правда, даже такая облегченная. Наконец Константин вышел вперед и заговорил. Заговорил о том, что у них нет выбора и нужно лететь, чтобы жизнь в этом уголке Вселенной не угасла совсем. Колонисты молчали. Молчали тяжело. Даже как-то угрожающе. Осознав сказанное, заревели криками непонимания и угрозами в адрес Ильи. Он поднял руку, толпа замолчала. «Никто не волить вас не собирается. Не хотите лететь? Не надо. Мы улетим одни. Но участь свою вы знаете». Колонисты озлобленно осмотрели на них. Потом бросились в атаку в стремлении захватить и растерзать. Когда до звездолета оставалось несколько метров, внезапно взметнулся темный вихрь и пронесся перед толпой, преобразуясь в прозрачную стену. Толпа попыталась ее снести, но куда там. Илья, в чем дело? Ты сказал правду, указал путь к спасению. В ответ агрессия, очень нелогичное поведение. Ты прав. Люди порой отличаются нелогичностью. Это случается в стрессовых ситуациях. И тогда вверх берут эмоции. Сейчас пошумят, обдумаются и согласятся. Кстати, ты на чем прилетел? На истребителе, конечно. Я же пилот. Помню. Может быть, тебе с Альбиной стоит заняться подготовкой корабля для колонистов к полету? Пожалуй, да. Его активация займет время, и помощь Альбины будет не лишней. Альбина все слышала, кивнула, и они с Лосом пошли, казалось, к пустому месту. Но нет. Лос активировал программу, и перед удивленными колонистами проявился истребитель инопланетян, в который вошли Альбина и Лос. Истребитель поднялся над поселком, потом ушел свечой вверх, перевернулся и стал пикировать на поселок. Раздались крики ужаса, толпа разбежалась, а истребитель вышел на пике, затормозил и завис за периметром, где проявился еще один истребитель Альбины. Она пересела на него, и они стартовали в космос. Толпа разразилась криками непонимания и обвинениями в предательстве. И вновь заговорил Илья, на этот раз настойчиво и повелительно. «Колонисты, все сказанное звучит фантастично и нереально, но это правда». Нам удалось захватить звездолеты и истребители инопланетян. Более того, мы научились ими управлять и сможем вас доставить в безопасное место. Вновь наступило молчание, на этот раз заинтересованное. Эмоции уступили место здравому смыслу. Льес стало ясно, плотина непонимания и сопротивления колонистов сломлена и оказался прав».